Очевидно, да, раз Сократ был греком, и между этими двумя полюсами какая пёстрая радуга, и яркой, и тусклой окрашенности религиозного чувства. Как поступить, чтобы не ребило в глазах? Всеми древние задавали себе уже этот вопрос и отвечали на него приблизительно в стреть его века до Рождества Христова следующим образом Есть не одна религия, а три. Обязательность которых не одинакова. Во-первых, религия поэтическая, Она же и мифология. Она не для кого не обязательна, а впрочем, каждый волен путём аллегорического толкования приобщить к своему религиозному сознанию ту или иную её область и этим перевести её во вторую религию. Эта вторая религия религия философская она не едина иначе понимает божество академия иначе лицей ещё иначе стоя и подавно иначе эпикур об обязанности поэтому и здесь не может быть речи пусть каждый пользуясь своим правом выбора идёт туда куда его тянет сохраняя также возможность не идти никуда, если его никуда не тянет. Карой за неправильный выбор будет душевная неудовлетворённость, карой за отказ душевная убожество. Но громко высмеян был бы тот проповедник, который стал бы угрожать и наверцам вечными мучениями на том свете наконец третья религия религия гражданская она действительно обязательна для гражданина как для такового но она обязует его только к участию в общих государственных культах не связывая его совести каким-нибудь догматом религиозного насилия и гнёта таким образом и здесь не было будучи избран архонтом афинский гражданин в определённый день бросит щепотку ладана на пылающий жертвенник Артемиды со стороны религиозного человека Этот акт означал верую в Артемиду со стороны вольнодумца, исполняю долг архонта афинского народа. И не тот был из увером, кто при данных обстоятельствах подчинялся старинному обычаю, а тот был бы из увером, кто бы вздумал протестовать против этого безобидного подчинения. Как видит читатель Эти три религии соответствуют приблизительно тому, что мы ныне называем повествовательной, догматической и обрядовой частью единой религии. И в этом заключается причина, почему мы в настоящем очерке не можем ограничиться какой-нибудь одной из них, будь это даже наиболее обязательная из них – гражданская религия. Картина получилась бы неполная. А так как объять все проявления греческого религиозного чувства в этом кратком очерке и подавно невозможно, то остаётся один исход, думается, вполне удовлетворительный. Мы возьмём самих себя, верующих христиан из интеллигенции, Мы перенесём себя в Афины IV-III веков до Рождества Христова и постараемся ответить на вопрос: какова была бы наша вера, если бы мы со своей душой и её запросами жили тогда? Мы, конечно, набожно справляли бы установленные отцами праздники, и наша великодушная заступница там, на Акрополе, имела бы в нас своих самых ревностных почитателей. Мы приобщились бы от радных тайн Ревсинской, Деметры, с её глубокомысленным учением и возвышающей душу обрядностью, чтобы уготовить себе лучшую участь в загробном мире. Мы ещё со школьной скамьи знали бы основательно всего Гомера, но, разумеется, не сомневались бы в том, что если у него Зевс угрожает Гере побоями, то это значит только что одетая в тучи небо хлещет своими молниями воздушное пространство мы исправно в великие дионисии смотрели бы трагедии наших великих поэтов Эсхила, Софокла, Еврипида благо наш мудрый правитель Ликург позаботился о том, чтобы они не сходили с оркестры и сцены Диониса, но мы прислушивались бы также и к вдохновенной проповеди учеников Платона в Академии, к тонким рассуждениям Аристотеля и его последователей в Лицее, к словообильным лекциям Зенона в пёстрой Стое а иногда заглядывали бы и к праведному вольнодумцу эпикуру в его соблазнительный сад и вот из всех этих элементов и составилась бы наша вера то, что для нас здесь является сущностью древнегреческой религии Читателя не удивило, что я обращаюсь не просто к интеллигенту, а именно к интеллигенту верующему. Умом, сердцем, воспоминанием всё равно. Действительно, как это ни странно, но мне пришлось впервые формулировать правило, которое скоро, надеюсь, станет триуизмом. Как не может понять греческого искусства человек, лишенный художественного чувства, так не поймет и греческой религии тот, в ком религиозное чувство отсутствует. Религиозное чувство — это и есть та магическая палочка, которая вздрагивает всякий раз, когда проходишь мимо подлинного золота народной веры, и остаётся недвижимой перед свинцом и мешурой. У кого она есть, тот легко разберётся в лабиринте сказаний и обрядов древней Греции. У кого её нет, Того никакая учёность не вывезит. Устрашающий пример объёмистое сочинение от то группы. Его полнота поразительна. Это одна из настольных книг для всякого исследователя в нашей области. Но в то же время это всё, что угодно, но только не изложение религии. То, что вы у него читаете, никогда ни для кого не могло быть предметом веры. Будучи сам атеистом, автор не чувствует разницы между живым и мёртвым. Так же и в том, что идёт под ярлыком греческой религии. Правда не менее бесплодная и другая крайность изуверство. Кто считает нехристианами и нечестивцами всех людей иного вероисповедания, тому лучше не трогать греческой религии. И тут аналогией может служить искусство. Не только человек лишённый художественного чувства, также и тот, кто односторонне и беззаветно отдался одному какому-нибудь извраждующих направлений, а кажется не приспособленным для восприятия произведений греческого резца, кто не признаёт искусство вне сферы монны иды, тому прокситель ничего не скажет. Итак, читатель, мы условились. Возожгите в вашем сердце яркий светич религиозного чувства и оставьте дома тусклый фонарь конфессионализма. Тогда Величевый храм греческой религии покажет вам свои чудеса.